Саласар подала десерт, торт с пятью ароматами, и пока Кугель поглощал деликатес, принялась стаскивать с него туфли. Кугель отдернул ногу. Я пока останусь в обуви. Саласар удивленно подняла брови. Кугель обычно никогда не медлил, оставшись с ней наедине. Сейчас же капитан отодвинул недоеденный торт в сторону. Он вскочил на ноги, выбежал из каюты и поднялся на ют, где застал госпожу Сольдинг за разжиганием огня в фонаре. «Полагаю, я ясно выразился», – сердито воскликнул Кугель. Он бросился к фонарю и, несмотря на протестующие крики госпожи Сольдинг, сорвал его и выбросил далеко во тьму. Затем спустился в свою каюту. Вот теперь, сказал он Саласар, снимай с меня туфли. Через час Кудиль выскочил из кровати и завернулся в халат. Саласар подняла голову. Куда ты? Я придумала кое-что новенькое. Я вернусь через миг. На юте Кудиль снова обнаружил госпожу Солдинг, зажигающую несколько свечей, которые она укрепила на фонарном столбе. Кугель схватил свечи и отправил в море. «Что ты делаешь?» – запротестовала госпожа Сольдинг. «Я не могу править кораблем в темноте. Придется удовольствоваться светом от эскалабры. Это последнее предупреждение». Госпожа Сольдинг, что-то бормоча себе под нос, склонилась над штурвалом. Кугель вернулся в каюту. «А теперь», – сказал он Саласар, – «Займемся претворением твоей идеи в жизнь. Хотя я подозреваю, что за двадцать эпох немного камней осталось неперевернутыми. Возможно, и так», – с чарующей простотой согласилась Саласар, «но это не значит, что нам не следует пытаться». «Разумеется, нет», – согласился Кудель. «Новшество было опробовано». Затем Кугель предложил небольшое изменение, которое также было признано удачным. Затем Кугель снова вскочил на ноги и собрался выбежать из каюты, но Саласар поймала его и потянула назад в постей. Ты сегодня неугомонный, точно тонквил. Что тебя так встревожило? Ветер крепчает. Слышишь, как хлопает парус? Я должен все проверить. «Зачем утруждаться?» – промурлыкала Саласар. «Пусть мама занимается такими вещами». Кугель покачал головой. «Если она пойдет к парусу, ей придется оставить штурвал. К тому же следует навестить червей». «Черви отдыхают! Кугель, ну куда же ты?» Но Кугель уже выбежал на среднюю палубу и обнаружил, что парус перекрутился и неистово хлещет по шкотам. Он поднялся на ют и обнаружил, что госпожа Сольдинг покинула свой пост и, скорее всего, удалилась в свою каюту. Кугель проверила скалабру. Стрелка указывала в северном направлении, а корабль кренился, вращался во все стороны точно щепка и дрейфовал назад. Кугель повернул штурвал. Нос резко опустился, и ветер с таким оглушительным хлопком завладел парусом, что Кугель испугался за шкоты. Черви, раздраженные толчками, выпрыгнули из воды, нырнули, оборвали ремни и уплыли прочь. «Свистать всех наверх!» – заорал Кугель. Но никто не отозвался. Кугель закрепил штурвал и в полной тьме спустил парус, получив несколько прибольных ударов болтающимися шкотами. Корабль шел теперь точно по ветру, в восточном направлении. Кугель отправился на поиски своей команды, но обнаружил, что все четыре дамы заперлись в каюте, и молчаливо игнорируют его строгие приказания. Кугель бешено заколотил башмаком в дверь, но только ушиб ногу. Он медленно поковылял назад и постарался закрепить снасти. Ветер с гулял в такелаже, и корабль начал терять ход. Кугель еще раз побежал на нос корабля и прорычал приказы своей команде. Ответа он добился лишь от госпожи Сольдинг. «Дайте нам умереть с миром! Нас всех тошнит!» Кугель в последний раз пнул дверь и, прихрамывая, отправился к штурвалу, где с огромным трудом заставил галанта идти по ветру, не отклоняясь. Всю ночь Кугель стоял у руля. А волны вздымались все выше и выше, иногда разбиваяся кель белой пеной. В один из таких моментов Кугель оглянулся через плечо и заметил сияние отраженного света. Свет? Откуда? Совершенно очевидно, свет лился из окон кормового салона. Кугель не зажигал ламп. Значит, это сделал кто-то другой, вопреки его строгому приказу. Когель не решился оставить штурвал, чтобы погасить свет. «Невелика важность», — сказал он себе. «В такую ночь можно зажечь над морем даже целый маяк, и все равно его никто не увидит». Шли часы. Шторм гнал суденышка на восток. Едва живой кугель съежился у штурвала. Ночь тянулась нескончаемо долго, но, наконец, она закончилась, и небо окрасилось тусклым багрянцем. В зашедшее солнце осветило безбрежный океан, по которому катились увенчанные белыми барашками черные волны. Ветер утих, и Кугель обнаружил, что судно снова может идти своим курсом. Он распрямил мучительно затекшее тело, вытянул руки и подвигал оцепеневшими пальцами. Спустившись в салон, Кугель обнаружил, что кто-то поставил у кормового иллюминатора две лампы. Кугель потушил свет и переоделся в сухую одежду. Он натянул на голову трехъярусную шляпу с приколотым к ней фейерверком, приладил ее под наилучшим углом и отправился на нас. Госпожу Сольдинг с дочерьми он обнаружил на камбузе, они завтракали чаем со сладким пирогом. Ни одна не выказывала никаких следов вчерашней морской болезни. Команда казалась отдохнувшей и безмятежной. Госпожа Сольдинг, повернув голову, смерила Кугеля взглядом. «Ну, что тебе здесь нужно?» «Мадам, ставлю вас в известность о том, что я знаю о ваших кознях», — с ледяной вежливостью сообщил капитан. «В самом деле, обо всех до единой? Я знаю все, что мне требуется, и это не делает вам чести». Госпожа Сольдинг ухмыльнулась. «Будьте так добры, просветите меня». «Как скажете», — ответил Кугель. «Ваш план, до некоторой степени, был остроумным. Днем мы по вашей просьбе плыли на юг с половинной приманкой, чтобы черви могли отдохнуть. А ночью, когда я уходил спать...» Вы изменяли курс и полным ходом вели галанты на север. Если быть более точным, ухмыльнулась госпожа Сольдинг, на северо-запад. Кугель отмахнулся от малозначительного замечания. А затем, держа червей на тонизирующих микстурах и двойной приманки, вы пытались удержать корабль в окрестностях Лаусика. Но я поймал вас. Госпожа Сольдинг презрительно рассмеялась. «Мы уже по горло сыты морскими путешествиями. Мы возвращались в Саскервой». Это признание застигло Кугеля врасплох. План старухи оказался гораздо более дерзким, чем он подозревал. Он скрипнул зубами. «Невелика разница. Я с самого начала чувствовал, что мы плывем по той же самой воде. Это озадачило меня на минуту-другую до тех пор, пока я не заметил, в каком плачевном состоянии находились черви. Тогда все стало ясно. И все же я терпел ваши проказы. Ваши жалкие мелодраматические усилия забавляли меня. А сам я тем временем наслаждался отдыхом, океанским воздухом и первоклассной едой. «Мы с Табазинт Саласар плевали в каждое блюдо», – злорадно сообщила Мидре. «Мама тоже иногда заходила на камбус. Я не знаю, что она там делала». Когель с усилием воли вновь вернул себе свой опломб. «А по ночам меня ублажали и развлекали, и, по крайней мере, в этом отношении у меня нет никаких претензий». «Жаль, что мы не можем сказать того же», — заметила Саласар. «Твоя жалкая возня нагоняла на нас невероятную скуку». «Вообще-то невежливость мне не свойственна, но придется сказать правду», — присоединилась к сестрам Табазинт. «Твои физические возможности оставляют желать много лучшего». И кроме того, тебе следовало бы избавиться от дурацкой привычки насвистывать сквозь зубы в постели. Мидра захихикала. Кугель с такой первобытной гордостью относился к своим новшествам. Хотя мне приходилось слышать, как маленькие дети обменивались куда более интересными теориями. «Ваши замечания не имеют никакого значения». Сухо заявил Кугель. «Как только представится удобный случай, вы можете быть уверены, что...» «Какой еще случай?» Вскинула голову госпожа Сольдинг. «Не будет больше случаев. Хватит твоих глупостей». «Путешествие еще не кончено», — заносчиво сказал Кугель. «Когда ветер переменится, мы возобновим наш путь на юг». Госпожа Сольдинг громко расхохоталась. «Это не просто ветер. Это муссон. Он переменится через три месяца». Когда я поняла, что Саскер Аскервой недостижим, я привела корабль туда, откуда ветер понесет нас в дельту реки Великий Ченг. Я подала господину Сольдингу и капитану Баунто знак, что все в порядке, и велела им не приближаться к нам до тех пор, пока я не приведу наше судно в порт Пергуш. Кугель беспечно рассмеялся. Как жаль, госпожа Сольдинг, что столь изощренный план обречен на неудачу. Он чопорно поклонился и вышел из камбуза. Кугель направился в штурманскую рубку и сверился с Атласом. Дельта Великого Ченга узкой расселенной врезалась в область, известную под названием «Земля падающей стены». К северу в океан вдавался тупой полуостров, отмеченный как гадар-парада, по всей вероятности совершенно необитаемый, за исключением единственной деревушки Тутсвальд. К северу от Ченга другой полуостров, Драконья шея, более длинный и узкий, простирался в вглубь океана, заканчиваясь цепью скал, рифов и маленьких островков. Когель внимательно изучил карту, а затем с обреченным видом со стуком закрыл атлас. «Так тому и быть», — сказал он себе, — «сколько же еще мне придется питать пустые надежды и тщетные мечты?» Кугель взошел на ют. На горизонте он заметил корабль, который при рассмотрении в подзорную трубу оказался той самой неуклюжей шхуной, от которой он так просто ушел несколько дней назад. Но даже без червей, используя лишь смекалку, он с легкостью оторвется от этой посудины. Кугель поставил парус вдоль правого борта, а затем, вскочив на ют, повернул руль, чтобы развернуть судно как можно точнее на север. Команда Шхуны, заметив его тактику, сменила курс, чтобы отрезать Галанта дорогу и загнать ее назад на юг, в дельту. Однако Кугель не испугался и продолжал держать прежний курс. Справа теперь виднелся низкий берег Гадар-Парада, А слева воду важно рассекала шхуна. При помощи подзорной трубы Кудиль различил на носу тощую фигуру дрофу знаками, требующего положить червям тройную приманку. Из камбуза вышли госпожа Сольдинг с тремя дочерьми. Почтенная дама разразилась в адрес Кугеля потоком назойливых указаний, которые ветер унес прочь. Галанта, корпус которой был плохо приспособлен к плаванию под парусами, очень сильно сносило в сторону. Чтобы увеличить скорость, Кугель повернул на несколько румбов к востоку, но шхуна продолжала неумолимо теснить его. Кугель отчаянно крутанул штурвал, надеясь осуществить крутой разворот, который одним махом разрушил бы все планы его преследователей на шхуне, не говоря уже о госпоже Сольдинг. Для пущего эффекта Кугель даже спрыгнул вниз на палубу, чтобы подправить шкоты, но прежде чем он успел вернуться к штурвалу, корабль потерял ветер. Кугель взобрался назад на ют и рванул штурвал в надежде положить галанты на правый борт. Глядя на близкое побережье гадар он заметил любопытную сценку. Группа морских птиц, казалось, вышагивала по воде. Кугель в изумлении уставился на бродящих туда-сюда существ, которые время от времени наклоняли головы, чтобы клюнуть водную поверхность. Галанта резко остановилась. Кугель понял, что он посадил корабль на илистые отмели. В четверти мили от них шхуна встала на якорь и спустила шлюпку. Госпожа Сольденко девушки возбужденно замахали руками. Кугель решил не тратить времени на прощание. Он перелез через борт, спрыгнул и начал пробираться к берегу. Ил был глубоким, вязким и отвратительно пахнущим. Из него, чтобы посмотреть на Кугеля, поднялся высокий стебель, оканчивающийся круглым глазом. Дважды на беглеца нападали клешни ящерицы, которых, к счастью, он смог обойти. Наконец Кугель выбрался на берег. Поднявшись на ноги, он обнаружил, что компания Сашхуны уже добралась до Галланты. В одной из фигур Кугель узнал Сольденко, который указывал на него и грозил кулаком. В этот миг Кугель сообразил, что все его богатства остались на Галланты, включая и шесть золотых монет по 100 терций, вырученных им от продажи Сольденко червя Фускуля. Это был серьезный удар. К Сольдинку теперь присоединилась и госпожа Сольдинг, тоже делавшая Кугелю оскорбительные знаки. Не опустившись до ответа, Кугель развернулся и побрел вдоль берега.